аттракционы. Да, кое-кто из находящихся в штабе куполи догадался, в чем дело. Однако даже их одолевали сомнения. Остальные, из знающих о происходящем, оставались в полном недоумении. Кто-то из совсем запутавшихся косил глазами в индикатор обзора. Но тот даже не мерцал. Просто монотонно зеленел, демонстрируя всегдашнюю готовность. Антенна не работала на прием. А львиная часть экипажа боевой горы вообще не представляла, что происходит. Да многие из них и ведать не ведали о нападении. Но уж совсем ничего не знали, не понимали, и даже представить не могли те, кто взбирался сейчас по корпусу сонного ящера. Возможно, кто-нибудь из них и уловил в отмороженном воздухе какой-то новый шум, жужжание, вибрацию металла. Пожалуй, это и все. А там, в высоте над ними, гигантские, хорошо смазанные, отюстированные, а потому бесшумные механизмы занимали позицию. Царящая вокруг тьма маскировала приготовление. Все происходило без непосредственного участия человека, да и что бы значили его ниточные мускулы против примененных в процессе сил. Конечно, где-то там в тяжелой приплюснутости железной скорлупы ящера какие-то микробы обученно жали кнопки, но положа руку на сердце, с трудом можно было разобраться, кто чьим придатком является. Слаженность механики демонстрировала уверенный контраст с мелочной расхлябанностью людей. Если бы оба действа получилось наблюдать одновременно, то мысль даже о косвенном участии в процессе человека смотрелась бы нелепо. Вначале чудовищные домкраты катнули в стороны покатась бронированной палубы. Шумно вздохнув, разошлись лепестками многослойные защитные пояса, на миг обнажая уязвимость левиафана. И тут же их коллеги, поставленные на попа с нелепой для таких масштабов поспешностью, вытолкнули вверх четырехугольный передающий модуль, И сразу, выполняя загодя введенные в сельсины команды, он крутнулся, выбросив в голове черепахи к покалеченному спутнику Геи воспоминания о своем весе. Он сделал это на огромном, скрытом внутри подшипнике диаметром в 15 метров. Величественные тормозящие магниты не позволили ему даже миллиметрового инерционного излишка. Антенный модуль сразу застыл в заданных градусах. И шатнуться вдоль оси он тоже не смог. 15-метровое колесо имело юстировку в сотые доли сантиметра. Где-то там, внутри модуля, вошел в режим большущий 10-тонный клестрон, излучатель сантиметрового режима. А общий вес всей вращающейся антенны превышал 2000 тонн. Не верилось, что эта штука может навинчивать круги практически бесшумно и с такой скоростью, что зацепившийся за ее край человек не выдержал бы и секунды. Инерция срезала бы его и забросила куда-нибудь в темноту. Ну а теперь, совсем беззвучно, локатор начал работу на излучение. Вот сейчас те, кто взбирался по боковине гигантской машины, что-то ощутили. Да и то не все, только самые чувствительные натуры. Но даже они, эти доверяющие интуиции, прошедшие огонь и воду, тренированные парни, не додумались, что процесс подстегивается извне, а происходит у них внутри. Может, они решили, что подул ветер, потому как волосы у некоторых внезапно попробовали встать дыбом. Конечно, им не дала это совершить шапка, но ведь ощущение присутствовало. А у кое-кого из штурмующих ящер получилось чувство тяжести в голове. А возможно, их сердце затикало немного по-другому. Но кто из них мог знать? А там вверху горячий от работы в критическом режиме клистрон гнал и гнал по волноводу четко выдержанный ряд невидимых млекопитающими электромагнитных волн сверхвысокой частоты. Конечно, для того, что он сейчас творил, не требовалась столь достойно выверенная амплитудно-фазовая точность. Тем более специальная модуляция. Но ведь он и не был предназначен для столь варварского использования. А те безумные, неграмотные кролики продолжали и продолжали взбираться по броне. Они еще более сокращали расстояние, а из-за этого мощность, наведенная на них, росла. Где-то там, в далеком нутре, под многослойной защитой, кусал губу понимающий больше всех тот урор. Глаза его были распахнуты, но он не видел окружающей закупленности купола. Он находился далеко, много-много циклов назад. В молодости Академии, когда его сокурсник, затейник и балагур Броникадет Йокт веселил коллег самостоятельно придуманным развлечением. Он отлавливал кошек, всяких старых и страшных, или совсем молодых котят, и привязывал веревкой, пароволкой было нельзя, она слишком быстро раскалялась и лопалась, к древнему учебному локатору. Тогда хватало 2-3 минут. Сейчас расстояние получалось больше, но зато излучатель во много-много раз мощнее. И теперь это были не кошки. Но как и тогда, сейчас у Тутора застывало сердце и вставали дыбом волосы, хотя он и не находился под лучом. А кошки дико орали. Обычно ко второй минуте они уже лысели, но бывало еще ужаснее. Когда этого не случалось, тогда громило Йокт осторожно снимал их с локатора и дул, как надуванчик. И шерсть летела. Летела так же, как и с дуванчиков. Но, возможно, у зверей повышенная чувствительность. Только небесная бледная мать знает, почему они орали. Может, бронекадет Йокт постоянно умудрялся переусердствовать скрипежной веревкой? Вдруг там, наверху, сейчас совершилось безмолвие. Наверное, это не имело никакого значения для процесса вообще. Но тут Тутурор категорически не хотел знать, как все протекает на самом деле. И если бы в текущий момент вокруг не присутствовали подчиненные, он бы сам кричал во весь голос. Вероятно, это бы выключило в голове видение. А забавный аттракцион Йокта он смотрел всего четырежды. Но и этого хватило. До сих пор перед глазами. но ну, а наверху все еще гудел внутри модуля Клистрон.